и расспрашивал жителей об их языке. Сосед предполагает, что Фос уединился с девушкой, а ее отец их застал. Люди слышали выстрелы. На месте обнаружили раненого Фоса и мертвую девушку. Отец исчез. Тогда они доставили Фоса сюда. Такова, по крайней мере, их версия. Но, разумеется, придется провести расследование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 Фос понемногу успокоился, задышал ровно, иногда из глубины его измученного тела выплескивался стон. Я почему-то вспомнил, как волной на берег выбрасывает бакин. Врач оставил нас вдвоем. Я погладил фоса по щеке, чуть прикасаясь кончиками пальцев и тоже вышел.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 «А я еду в Пятигорск сегодня», — безразличным тоном ответил я. «У меня накопилось много дел. Партизан здесь нет, я могу сам сесть за руль». Рейнхальдс пожал плечами. «Это нарушение инструкций подразделения, гауптштоннфюрер? Но, впрочем, воля ваша. Я поручаю вам, доктора Везела, свяжитесь со мной, если что-нибудь понадобится».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 Кроме того, на совещании присутствовал Лейч, Приль и штурмбанфюрер Хольсте, начальник подразделения 4 -5. «По моим сведениям», — начал Бирком — «Вермахт и этот доктор Бройтигам не желают применять карательные меры по отношению к горским евреям, чтобы не портить отношения с кабардинцами и балкарцами. Вермахт будет настаивать». На нееврейском происхождении берг -Юден, в расчете на поддержку Берлина мы не должны допустить непростительной ошибки. Берг-Юден евреи, а потому чужды элементы среди коренного населения, и значит, они неизменно остаются источником опасности для нашей армии шпионами и мятежниками.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 «Не применут сослаться на них, поэтому я считаю нашу научную базу довольно слабой». «Гауптштурмфюрер Ауэ», — вмешался При, — «вы, вероятно, слишком много времени проводили с вашим другом-лейтенантом Фоссом». «Чувствуется его влияние на вас?» — я смирил Приля взглядом. «Так вот о чем он шушукался тогда с туреком». Вы заблуждаетесь, Гаупштурмпюрер. Я просто пытался предупредить, что существующие научные выкладки звучат недостаточно убедительно и рискованно лишь на их основе выстраивать наши заключения. Фоса, кажется, убили, перебил Лечь. Да, партизаны или те же евреи, вернул Биркамп. — Досадно, конечно, но я знаю, что ФОС активно работал против нас. — Гауптштурмфюрер, я разделяю ваши сомнения, однако вы должны суметь вычленить главное и не увязнуть в деталях. Интересы СП и СС ясны, и только их и надо учитывать. — В любом случае, — сказала Везелла, Беркюден уже продемонстрировали свое еврейское лицемерие. Они даже пытались нас подкупить. Точно, согласился першеретор. Сколько раз притаскивали в подразделение шубы, одеяла, кастрюли, как будто в помощь нашим войскам. А помимо этого всучивали нам ковры, дорогие кинжалы и украшения. Но мы же не дураки. Обронил явно скучавший Хольсте. «Да, и не забывайте, что они также ведут себя с вермахтом», вставил Приль. Беседа какое-то время продолжалась в том же духе, наконец, Бирком подытожил. «На конференцию в Нальчике приедет бригада фюрер Корсеман. Я думаю, что если мы четко выразим нашу позицию, командование группы армии не станет открыто ее оспаривать. В конце концов,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 а он отчего-то занял сторону Турыка. Приль близко общался с Биркомпом и Леичем и легко сумел бы настроить их против меня. Дело беркюден юден также могло сыграть против меня. Я ни на чем не настаивал, но стремился к честному разрешению научного спора и не понимал Биркомпа, одержимого идеей уничтожить Татов. Неужели он сам настолько искренне верил в их еврейство? Документы, например, не давали стопроцентных доказательств принадлежности беркюден к еврейской нации. Их внешность и поведение не выдавали в них евреев. В быту они ничем не отличались от кабартинцев, балкарцев или карачаевцев. Те тоже вручали нам роскошные подарки, таков кавказский обычай, Так что коррупция здесь ни при чем. Для меня же теперь главное быть на чеку. Малейшая неуверенность, и меня упрекнут в слабости. Апрель и Туры воспользуются любым моим промахом. В Пятигорске я узнал, что армия ГОТА, сформированная из частей 4-й танковой армии, двигалась в направлении Котельникова к Котлу,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 что казалось абсолютно логичным, но Корсеман потребовал давать слово в соответствии с воинским званием. В итоге Кестринг уступил, и мы расселись следующим образом: Корсеман справа от Кестринга, дальше Биркомп, а я в конце стола напротив гамма и гражданского эксперта из ведомства Розенберга. Кестринг открыл собрание.